Глава сороковая. Регина. Я засела в библиотеке. Попросила мастера Блэмми выдать мне как можно больше книг по истории мира и азам магии. Спряталась за шкафом в дальнем уголке огромного помещения и погрузилась в чтение. Сидела, поджав под себя ноги, с энтузиазмом перелистывала толстые фолианты. Рассматривала картинки и, дорезив глазах, вчитывалась в текст. разыскивая нужную мне информацию. Сегодняшние два или три часа с нас артефактом-повязкой все же дали свои плоды. Оказалось, что в моей голове худобедно уложились знания географии этого мира. Название стран, их столица, также государственное устройство. Мир, в который я попал, отделился на две части. Верхний мир – разделенный на несколько самостоятельных королевств, где жили драконы, люди и несколько видов оборотней. И вторая часть. Нижний мир – единственное государство высших демонов. Еще были преднижние долины, формально принадлежащие демонам и Нижнему миру, но по факту заселенные демонами, людьми и гномами, занявшим горный хребет на границе долин и верхнего мира. И правил всем этим немалым хозяйством высший демон. А Рагис Данилани собственной персоной. Выходило, что по совокупности у демонов и территории, и населения, и ресурсов было побольше, чем у любого короля из верхнего мира. И влияние стало быть тоже. Только некое королевство Катилана на севере было таким большим и мощным, что могло соперничать с Нижним миром со всеми его долинами. Но вдаваться, что за королевство и кто там стоит у руля, я пока была не готова. А артефакт такой информации меня не снабдил. Еще была какая-то земля без названия в самом центре Верхнего мира. И тоже я не нашла никакой информации. Что это за территория? Решив, что все подробности потом, а сейчас мне надо с магией разобраться... Я опять вгрызлась в книги, потому что про магию артефакт мне вообще никаких сведений не дал. До самого обеда я читала, разбиралась, выписывала на листочке схемы и графики и пришла к неутешительному выводу, что с магией в этом мире все подозрительно просто. Это с одной стороны, а с другой ни черта не понятно. Потому что кто я такая и с чего мне начинать учиться, я так и не нашла никаких подсказок. Ведьмы, к которым я надеялась себя причислить, согласно прочитанной мною литературы здесь не водились. Кстати, про эльфов и феи в книгах тоже ничего не нашла. бедненько как-то у них с разнообразием магических рас. Проигнорировав призыв Мариуса отправиться на обед, куда опять были приглашены все отборницы, я предложила ему самому сходить на кухню и пообедать, а заодно принести пирожков нам с мастером Блейми. Услышав волшебное слово «пирожки», Псяк радостно заморгал и пообещал телохранителю присмотреть за мной, гарантируя мне полную безопасность. Поколебавшись, Мариус все-таки уступил чувству голода и отправился обедать. А я продолжила свои научные изыскания. Итак, у нас есть драконы и демоны, две самые сильные магические расы. Помимо, помимо, всего, умеющие строить порталы и менять ипостась. Драконы во второй ипостаси превращались в чешуйчатые огнеметные летающие устройства, а демоны, меняя облик, становились мощнейшими трёхметровыми боевыми машинами. При этом всяческих озабоченных суккубов и инкубов, так часто встречаемых на страницах земных фэнтези, здесь не водилось. Дальше шли человеческие маги, разделяющиеся по видам стихий, и некроманты, любители мешать другим спать вечным сном. Потом были оборотни и гномы. И про них я тоже не прочла ничего, чего уже не знала из земного фэнтези. На этом месте я прониклась горячей благодарностью авторам, которые, сами того не ведая, снабдили меня инструкцией по выживанию в других мирах. Аллилуйя! Вот про демонов подкласса Аметиуса я не очень поняла. Вроде бы и демоны, но не высшие. А в чем разница, я не разобралась. Решив, что этот вопрос не так уж и важен, и его можно отложить на потом... Я повернула голову к окну и с удивлением поняла, что уже вечер и солнце почти село, погрузив мир в довольно густые сумерки. Живот сердито заурчал, настойчиво напоминая, что кроме раннего завтрака в нем сегодня ничего не было. И тут меня, как ушатом ледяной воды, окатила Мариус. Он ведь пошел за едой для меня, ушел и не вернулся. На душе как-то потяжелело и по спине пополз неприятный холодок. Я начала озираться, выглядывая библиотекаря. Над моей головой висел магический фонарик, освещая только стол и делая темноту вокруг еще более мрачной и тревожной. И тишина, вязкая и густая, будто поблизости что-то затаилось, и настороженно выжидает. мистер бблэмми позвала вполголоса неуверенное что мне ответят я зябка передернула плечами и как мне теперь к себе возвращаться как же не хватает здесь мобильных телефонов сейчас бы сделала звонок другу или в службу спасения и не сидела бы сейчас бы сделала звонок другу или в службу спасения и не сидела бы трясясь от страха Решив для начала включить освещение, я силой хлопнула в ладоши и прокричала свет, и ничего. Кроме уже имеющегося огонька над столом, не зажглось ни единого светильника. Глубоко подышала, чтобы успокоиться, и решила идти на выход. Но в самом деле, не сидеть же мне в библиотеке до утра. Огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжеленького. отбиваться от потенциальных врагов. Как назло вообще ничего. Ни латунной чернильницы, ни пресс-попье, ни медного подсвечника. Не знаю почему, я решила заглянуть под стол. И вдруг заметила круглую ручку под столешницей. Потянула за нее и открыла невысокий, узкий и на первый взгляд пустой ящик. Сунула туда нос в надежде найти что-нибудь тяжелое для самообороны. У задней стенки что-то темнело. Я засунула руку почти по плечо, пошарила. И вытащила книжицу размером с ежедневник в потёртом переплёте, перетёнутом тонкой бечёвкой. Повертела находку в руках. Книжка была очень старая. На обложке лежал толстый слой слежавшейся пыли, говорящий, что в ящике вещь пролежала как минимум несколько лет. Я размотала бечевку и осторожно раскрыла слипшиеся странички. Пожелтевшие листы были исписаны мелким аккуратным почерком, перемежаясь какими-то формулами и черно-белыми рисунками, сделанными от руки. Похоже на чей-то научный дневник, забытый в ящике библиотечного стола. Так и не найдя ничего тяжелого, я мысленно перекрестилась, и пошла к выходу, прихватив находку с собой. В библиотеке книжица явно никому не нужна, а меня она заинтересовала. Я еще раз безрезультатно похлопала в ладоши, покричала магическое слово «Свет» и как в прорубь нырнула в темноту, чувствуя, как от страха подрагивают пальцы. Выйдя за границу освещенного круга, остановилась, давая глазам привыкнуть к темноте. и осторожно двинулась в сторону, где, по моим расчетам, должен быть выход. Почти на ощупь сделала шагов 30 сдрагивая от каждого шороха и чуть не заорала от ужаса, когда меня обхватили крепкие руки, и на духом тягуче прозвучало «Не спеши».